Глава двадцать вторая, в которой открывается зловещая правда. Рыжий перестал стонать и охать, едва Савельич приступил к рассказу. «Почему город земляной? Дома, что ли, из земли делали?» Философ задумался. «Это вряд ли», — наконец ответил он. «Скорее всего, потому что его отделял земляной вал». А дома тут были в основном деревянные, как и сама крепостная стена и ворота. Так что в народе его Скородомом прозвали, за скорость, с какой бревенчатой постройки городили. — Ты про башню давай, и графа! — нетерпеливо напомнил Брысь. — А что про башню? — приготовился обидец книгачей. — Петр Первый велел ее возвести. — А назвал! в честь Лаврентия Сухарева, чей полк Сретенские ворота охранял. Когда случился стрелецкий бунт, он встал на сторону юного царя, которому от своей сестрицы Софьи бежать пришлось. — Бунт? — робко переспросил Рыжий, вспомнив, сколько страха натерпелся во время кровавых революционных событий, устроенных людьми в 1917-м. Тибе же говорят в честь успокоил брысь. Башня уже стоит, раз фундамент имеется. К тому же, наверху тишина, ни стрельбы, ни криков. Друзья прислушались. С поверхности и прям доносился только приглушённый толстыми сводами редкий собачий лай. Сноска: эти события описаны в книге Брысь или тайны царского села. Может, в мирный период попали? Понадеелись посланники графа Брюса снова отправляясь в путь. В туннеле стало заметно светлее. Сырой затхлый воздух посвежел, и вскоре утомлённым взором путешественников открылся полукруглый проём, а за ним густая зелень, сквозь которую приветливо синело небо. Ура! воскликвал рыжий, а брысь удивился. Он не ожидал, что подземные переходы выведут их за пределы башни. Савельич по привычке приберёг выводы до выяснения всех обстоятельств. Обстоятельствами оказался уютный склон, поросший диким шиповником и залитый тёплыми послеполуденными лучами солнца. В некотором отдалении расположились бревенчатые избы, окружённые полесадниками и огородами. Птицы, черика и щебеча на все лады, термашили созревшие грозди рябин, и пришельцы из будущего пришли к выводу, что в том времени, куда их занесла судьба, календарное лето подошло к концу. Впрочем, погода благоволила путешественникам по историческим эпохам. Было тепло и сухо. Во дворах громко перебранивались недовольные чем-то собаки. Жужжали шмели, Озабоченно исследуя крупные душистые цветки клевера, в пёстрой луговой траве беспично шуршали мыши, не подозревая, какие гости к ним пожаловали. Напрасно пофнул те не хотел на дачу ехать. Красота-то какая, наконец, изрёк философ. Так мы не в Москве, обрадовался рыжий и облизнулся, предвкушая сытный и экологически чистый обед. ожелой всё-таки в Москве, отвлёк его искатель приключений, чем спас несколько машинных жизней. Посмотрите, вон туда. Друзья обернулись и обомлели. Над деревенским пейзажем нависло громадное сооружение из камня. Солнце будто в шутку окрасило мощные стены в легкомысленный розовый цвет. В нижнем этаже массивных трёхъярусных палат Были проделаны глубокие ниши и въездная арка с деревянными воротами, в данный момент закрытыми. От центра плоской крыши и, как показалось котам, до самого неба тянулся величественный столб с окнами в три ряда и четырьмя остроконечными башенками у основания. Венчал его островерхий шатёр, на шпиле которого гордо восседал медный двуглавый орёл. Державный символ строго взирал с высоты на живописные окрестности. Из-под когтей хищника торчали пучки острых стрел, грозные предупреждения врагам. — Она! Башня Сухарева! — воскликнул книгачей, севшим от волнения голосом, а зоркий рыжий спросил. — Что это там на орле болтается? Брысь и Савельич изумлённо вытаращили глаза. Похоже птица какая-то, бедняга, в неё верёвки на лапах, вот и запуталась, сочувственно произнёс искатель приключений. Уже не шевелится. Это банапарт! раздался вдруг писклявый голос. Из травяных зарослей вынырнул темно-серый котенок-подросток от кончика хвоста до кончиков ушей, разлинованный черными полосками. Брысь окинул малыша с нисходительным взглядом и присмотрелся к неподвижному тельцу в вышине. На ястреба смахивает. — Говорю же, Бонапарт! — упрямо повторил местный житель. — Сам слышал, как его люди называли! Ещё радовались, что он и сдох в лапы Харлара российского, мол, хорошая примета. А где, кстати, люди? Слепопытством покрутил пушистой головой рыжей. Никого не видно. Я думал, в столице много народу. Так они все ушли. Скарп в подводы побросали, детишек сверху посадили, дома заперли, и вот одни мы теперь тут. Важно сообщил котенок, гордый вниманием взрослых незнакомцев. Брысь и Савельич переглянулись. «Тысяча восемьсот двенадцатый!» Мрачно прошептал искатель приключений, а философ печально вздохнул. Краткие комментарии для любознательных. Наполеон I Бонапарт Родился 15 августа 1769 года в Аяччо, Корсика. Умер 5 мая 1821 года в Лонгвуде на острове Святой Елены. Император французов с 1804 по 1814 и 1815 годах. Полководец и государственный деятель заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада. Свою профессиональную военную службу начал в 1785 году в чине младшего лейтенанта артиллерии. В ноябре 1799 года произвёл государственный переворот и стал первым консулом Франции. В последующие годы провёл ряд политических и административных реформ и постепенно достиг диктаторской власти. 18 мая 1804 года был провозглашён императором. Победоносные наполеоновские войны, особенно австрийская кампания 1805 года, прусская и польская кампании 1806-1807 годов, Австрийская кампания 1809 года способствовали превращению Франции в главную державу на континенте. Разорвав отношения с Александром I, Наполеон решился на войну с Россией. 450 тысяч солдат, собранных в Великую Армию из разных стран Европы, в июне 1812 года перешли русскую границу. Земляной город вошел в состав Москвы во время очередной шведской войны 1590-1595 годов при царе Федоре Иоанновиче, когда после набега крымского хана Козы Гирея II в 1591 году в течение года с 1591 по 1592 годов Был соружён земляной вал с деревянными стенами и башнями числом 34, а перед валом устроен ров. Вновь присоединённая часть города стала именоваться деревянным городом, а в миру Скородомом. Существуют две версии происхождения топонима Скородом. Более раннее название и означает "наскоро построенные дома", от белого города Деревянный город был отделён стенами с валом и рвом, а соединялся с ним воротами, располагавшимися на местах нынешних площадей бульварного кольца. Во времена смуты 20 марта 1611 года скородом с укреплениями был сожжён польскими войсками, готовившимися к обороне против первого ополчения. Новый вал, за которым закрепилось название «Земляной город», был сооружен только в 1638-1641 годах при царе Алексея Михайловича. Он был длиннее предыдущего, укреплялся острогами, бревнами с заостренными концами и пятьюдесятью семью башнями. В земляной вал было встроено 11 ворот. В 1783 году главнокомандующий Москвы граф Чернышов уничтожил стену и некоторые из ворот, возобновил один вал, который вскоре сделался любимым гуляньем для москвичей. Мало помалу разрушился и вал. На его месте образовалась широкая улица, выровненная после 1812 года. Сегодня она в некоторых местах носит название Садовой. в некоторых же земляного вала, валовой улицы и бульваров Новинского, Смоленского, Зубовского. Сухареву башню венчал медный, по другим сведениям, бронзовый двуглавый орел. Его крепкие лапы держали стрелы, которые, возможно, символизировали молнии. Одна из легенд о башне рассказывает, что за день до вступления наполеоновских войск в Москву Когда из города уходили толпы беженцев на север, на Ярославль, на их глазах низко над сухревой башней пролетел ястреб с лапами, опутанными верёвкой, и зацепился за крылья орла на её шпиле. Он долго бился, пытаясь освободиться, но в итоге ослабел и умер. Москвичи говорили: вот так и банапарт, как этот ястреб, погибнет в лапах русского орла.